Маленький беглец припал к земле, стараясь поймать одну из снующих в траве крохотных тварей. Его робот Руфис обратился к нему, но енот был слишком занят и не отозвался. Хомер сделал нечто такое, чего до него не делал ни один пес. Он пересек реку и затрусил к лагерю диких роботов, борясь со страхом. Ведь невозможно было предугадать, как с ним поступят дикие роботы, когда обернутся и увидят его на то, что его беспокоило, перевесило страх, и он побежал быстрее. В недрах уединенного муравейника муравьи мечтали и рассчитывали, как овладеть миром, недоступным их разумению. И наступали на этот мир с надеждой на успех и с верой в дело, недоступные разумению ни псов, ни роботов, ни людей. В Женеве Джон Вебстер округлил десятое тысячелетие своего забытья и продолжал спать лежа без движения. На бульваре блуждающий ветерок тормошил листву, но этого никто не слышал и никто не видел. Дженкинс мерил шагами склон, не глядя ни налево, ни направо, потому что с обеих сторон были вещи, которые ему не хотелось видеть. Дерево, стоящее на том же месте, где в другом мире стояло другое дерево. Откос, запечатлевшийся в его мозгу с миллиардом шагов через десять тысячелетий. Если хорошенько вслушаться, можно было услышать отдающийся в веках хохоток. Сардонический хохоток человека по имени Джо. Арчи поймал одну снующую тварь и крепко зажал ее в лапе. Осторожно поднял лапу и разжал ее. Вот она, исступлённый мечицы, норовит убежать. «Арчи», — сказал Рофис. «Ты меня не слушаешь?» Снующая тварь нырнула в мех Арчи и устремилась вверх по руке. «Похоже на блоху». Арчи сел и почесал себе брюхо. «Новый род блох. Вот было бы не кстати, они и старые тесты чертили». «Ты не слушаешь», — повторил Руфис. «Я занят», — отозвался Арчи. «Вся трава кишит этими тварями. Мне надо выяснить, что это такое». «Я ухожу от тебя, Арчи». «Что?» «Ухожу от тебя. Пойду к зданию». «Ты рехнулся!» — вспылил Арчи. «Ты не можешь меня бросить? Ты какой-то психованный с тех самых пор, как шлепнулся на муравейник». «Меня позвал голос», — сказал Рофис. «Я не могу не пойти». «Я тебя берёг», — умоляюще продолжал енот. «Никогда не перегружал работой». «Общался с тобой как с товарищем, а не как с роботом. Так, как будто ты зверь». Руфис упрямо мотал головой. «И не пробуй меня удержать. Все равно я не могу остаться, что бы ты ни делал. Меня позвал голос, и я не могу не пойти». «Но ведь я так окажусь совсем без робота», — не унимался Арчи. «Они вытащили мой номер, и я убежал. Теперь я дезертир, и ты это знаешь». «Знаешь, что я не могу добыть себе другого робота, потому что за мной следят!» Руфис никак не отреагировал на его слова. «Ты мне нужен», — настаивал Арчи. «Ты должен остаться и помогать мне таскать корм. Мне нельзя близко подходить к пунктам кормления. Сторожа сразу схватит меня и поволокут на Вебстер-Хилл. Ты должен помочь мне выкопать нору. Скоро зима, и мне понадобится логово, пусть без света и отопления, но логово нужно. И ты должен...» Руфис уже повернулся и шагал вниз по склону к тропе, вьющейся по берегу реки. Вот вышел на тропу, взял курс на темное пятно вдали над горизонтом. Арчи сидел, обвив хвостом лапы и ежусь от ветра, который ворошил его мях Какой стадионный ветер! Всего час назад он не был таким стадионом. И непогода сделала его холодным, а что-то еще. Яркие глаза бусинки обрызгали весь склон. Нет офисы Без кормы без логова, без робота. И стражи его разыскивает, и блохи нещадно едят. А тут еще это здание, тёмная клякса на дальних холмах за рекой. Сто лет назад, так написано в книгах, здание было не больше усадьбы Вебстеров. Но с тех пор оно выросло, раздалось во все стороны. Этому строительству не видно конца. Сначала здание занимало один акр, потом квадратную милю, теперь оно целый уезд захватило и продолжает расти, расползается вширь, тянется ввысь. Клякса над холмами, и гроза для суеверного лесного народца, который наблюдает за ней. Слово, которым стращают расшумевшихся козлят, щенят и котят. Потому что здание воплощало зло, как все непонятное воплощает зло. Зло скорее угадываемое и предполагаемое, чем слышимое, зримое, обоняемое. Угадываемое чутьем, особенно темной ночью, когда погашен свет, и ветер скулит у входа в логово. И все звери спят, только один не спит и слушает плывущий между мирами другой голос. Арчи моргнул, взглянув на осеннее солнце. Украдкой почесал бог. «Возможно, когда-нибудь, — сказал он себе, — кто-нибудь придумает способ совладать с блохами? Какое-нибудь средство, чтобы натер мех, и ни одна блоха не сунется? Или придумают способ общаться с ними, чтобы можно было потолковать и урезонить их? Возможно, учредят для них заповедник, где бы они не жили и получали пищу. А звери оставили бы в покое. Или что-нибудь в этом роде. А пока что же остается? Чешись. Попроси своего робота, чтобы выловил блох, да только робот больше шерсти надергает, чем блох поймает. Катайся в песке или пыли. Искупайся, чтобы утопить несколько штук. Нет, не утопить, конечно, а просто смыть. Если же при этом какая-нибудь из них захлебнется, пусть на себя пеняет. Попроси робота. Но робота больше нет. Нет робота, который ловил бы твоих блох. Нет робота, который помогал бы добывать пищу. Постой. Ведь внизу, в долине, стоит куст боярышника. Ягоды, наверное, уже тронуты ночным морозцем. При мысли о ягодах Харчи облизнулся. А за горой кукурузное поле. Тому, кто лёгок на ногу, кто умеет выбирать подходящую минуту и незаметно подкрадываться, ничего не стоит раздобыть початочек. На худой конец всегда найдутся кореньи, жголуди, а на песчаной косе дикий виноград растет. «Пусть Рофис уходит», — пробурчал Арчи себе под нос. «Пусть псы кичатся своими пунктами кормления. Пусть сторожа сторожат. Он будет жить сам по себе. Будет есть ягоды и выкапывать коренья» и устраивать набеги на кукурузные поля, как его далекие предки ели плоды, выкапывали коренья, устраивали набеги на кукурузные поля. Будет жить, как все еноты жили, прежде чем явились псы со своими идеями насчет братства животных. Как жили все звери до того, как научились говорить словами. Научились читать печатные книги, полученные от псов. До того, как обзавелись роботами, выполняющими роль рук. До того, как в норах появилось отопление и свет. И до того, как появилась лотерея, распоряжающаяся оставаться тебе на земле или отправляться в другой мир. Ничего не скажешь, псы все это излагали очень убедительно, очень рассудительно и деликатно. Некоторым животным, говорили они, придется перебираться в другие миры, иначе на земле будет слишком много животных. «Земля», — говорили они, — «недостаточно велика, чтобы всех поместить». «И лотерея», — указывали они. «Самый справедливый способ решить, кому именно переправляться в другие миры». «И ведь другие миры», — говорили они, — «мало чем отличаются от Земли, потому что они всего лишь пристройки к Земле. Это просто другие миры, которые идут по пятам за землей. «Может быть, не совсем так, но что-то очень похожее. Почти никакой разницы». «Может быть, нету дерева там, где на земле растет дерево? Может быть, стоит дуб там, где на земле растет орешник? Может быть, бьет источник с холодной чистой водой там, где на земле никакого источника нет?» «Может быть, — говорил ему Хомер, воодушевляясь, — может быть, мир, куда ты попадешь, окажется даже лучше земли?» Арчи припал к земле, чувствуя, как теплые лучи осеннего солнца пробиваются сквозь нобки холод осеннего ветра. Он думал о боярышнике, о мягких и сочных ягодах. Некоторые даже упали на землю. Сперва он съест те, которые лежат на земле, потом залезет на деревцо и сорвет еще несколько штук. Потом слезет и подберет те, которые осыпались, пока он лазил. Он будет есть их и брать лапами, и растирать по мордочке, «Можно даже покататься на них». Уголком глаза он видел, как копошатся в траве снующие твари. Совсем как муравьи, хотя это вовсе не муравьи. Во всяком случае, не похоже на тех муравьев, которых он видел до сих пор. «Может быть, блохи?» «Новая порода блох». Его лапа метнулась вперёд и схватила одну тварь. Он почувствовал, как она копошится в ладони. Разжал пальцы и посмотрел, как она мечется, и снова сжал пальцы. Поднес лапу к уху и прислушался. Тварь, которую он поймал, тикала. Лагерь диких роботов оказался совсем не таким, каким его представлял себе Хомер. Он не увидел никаких зданий. Только пусковые установки и три космических корабля, и пять или шесть роботов, которые трудились над одним из кораблей. Впрочем, если вдуматься... Он мог бы заранее сообразить, что в лагере роботов не будет зданий. Ведь роботы не нуждаются в убежище. А что такое дом, как не убежище? Хомеру было страшно, но он изо всех сил старался не показывать этого. Хвост крючком, голову выше, уши вперед И решительно затрусил прямо к роботам. Около них он сел и вывесил язык, ожидая, когда кто-нибудь обратит на него внимание. Но никто не обратил на него внимания. Тогда Хомер собрался с духом и сам заговорил. «Меня зовут Хомер», — сказал он. «Я представляю псов. Если у вас есть старший робот, я хотел бы с ним поговорить». С минуту роботы продолжали работать. Наконец, один из них повернулся, подошел к Хомеру и присел на корточках, так что его голова оказалась вровень с головой пса. Остальные роботы продолжали работать, как ни в чем не бывало. «Я робот по имени Эндрю», — сказал робот, присевший на корточках рядом с Хомером. «Меня нельзя назвать старшим роботом, потому что у нас таких вообще нет. Но я могу поговорить с тобой». «Я пришел к вам насчет здания», — сообщил Хомер. «Насколько я понимаю», — ответил робот по имени Эндрю. «Ты говоришь о постройке, что к северо-востоку от нас. О постройке, которую ты можешь увидеть отсюда, если повернешься кругом». «Вот именно о ней», — подтвердил Хомер. «Я пришел спросить, зачем вы ее строите?» «Мы не строим ее, сказал Эндрю. «Мы видели, как там работают роботы?» «Да, там работают роботы, но мы не строим ее. вы «Вы кому-то помогаете?» Эндрю покачал головой. «Некоторых из нас призвали...» «Призвали пойти и работать там. И мы их не стали задерживать, потому что каждый из нас волен распоряжаться собой» но кто же строит ее спросил хомер муравьи у хомера отвисла нижняя челюсть муравьи вы про насекомых говорите маленьких таких которые в муравейниках живут вот именно подтвердил эндрю его пальцы пробежали по песку изображая встревоженного муравья но они на это не способны возразил хомер они тупые теперь уже нет Сказал Эндрю. Хомер сидел неподвижно, будто примерз к песку. И холодные мурашки бежали у него по телу. «Теперь уже нет», — повторил про себя Эндрю. «Теперь не тупые. Понимаешь, жил-был на свете человек по имени Джо». «Человек?» «Что это такое?» — спросил Хомер. Робот прищелкнул с мягкой укоризной. «Это были такие животные», — объяснил он. Животные, которые ходили на двух ногах. Очень похожие на нас с той разницей, что они были из живой плоти. А мы металлические. Ты, наверное, про вебстеров говоришь. Мы слышали про таких тварей, только зовём их вебстерами. Робот медленно кивнул. Вебстеры — люди? Пожалуй. Помнится, был один род с такой фамилией. Как раз за рекой жили. Там находится усадьба вебстеров, — сказал Хомер. На макушке Вебстер-Хилл. «Она самая», — подтвердил Эндрю. «Мы смотрим за этим домом», — продолжал Хомер. «Он считается у нас святыней, хотя нам не совсем понятно, почему. Такой наказ передается из поколения в поколение. Смотреть за усадьбы Вебстеров». «Это вебстеры научили вас, псов, говорить», — сообщил Эндрю. Хомер внутренне ощетинился. «Никто нас не учил говорить». «Мы сами научились». Мы постепенно совершенствовались и других животных научили. Сидя на корточках, робот Эндрю качал головой, словно кивал собственным мыслям. «Десять тысяч лет», — сказал он. «Если не 12, что-нибудь около одиннадцати». Хомер ждал, и, ожидая, он ощутил тяжелое бремя лет, давящее на холмы. Годы реки и солнца, годы песка и ветра, и неба годы эндрю ты старый произнес он и ты помнишь то что было столько лет назад помню ответил эндрю хотя я один из последних роботов сделанных людьми меня изготовили за несколько лет до того как они отправились на юпитер хомер притих он был в полном смятении человек новые слово Животное, которое ходило на двух ногах. Животное, которое изготавливало роботов. Которое научило псов говорить. Эндрю словно прочитал его мысли. Напрасно вы нас сторонились. Нам надо было сотрудничать. Когда-то мы сотрудничали. Для обеих сторон был бы выигрыш, если бы мы продолжали сотрудничать. «Мы вас боялись», — сказал Хомер. «Я и теперь вас боюсь». Ну да. Конечно, так и должно быть. Конечно, Дженкинс позаботился о том, чтобы вы нас боялись. Он был башковитый, этот Дженкинс. Он понимал, что вам надо начинать с чистой страницы. Понимал, что незачем вам таскать на себе мертвым грузом память о человеке. Хоммер сидел молча. «А мы», — продолжал робот, — «ни иное, как память о человеке. Мы делаем то же, что он делал, только более научно. Ведь мы машины». Значит, у нас больше науки. Делаем более терпеливо, чем человек, потому что у нас сколько угодно времени, а у него были всего какие-то годы. Эндрю начертил на песке две параллельные линии, потом еще две поперек. Нарисовал крестик в левом верхнем углу. «Ты думаешь, я сумасшедший?» — сказал он. «Думаешь, чушь гаражу?» Хомер поерзал на песке. «Я не знаю, что и думать», — ответил он. «Все эти годы...» Эндрю нарисовал пальцем нолик в клетке посередине. «Понятно», — сказал он. «Все эти годы вас поддерживала мечта. Мысли о том, что псы были застрельщиками. Факты иной раз трудно признать, трудно переварить. Пожалуй, лучше тебе забыть то, что я сказал. Факты иной раз ранят душу». Робот обязан оперировать фактами, ему больше нечем оперировать. Мы ведь не можем мечтать. У нас нет ничего, кроме фактов. Мы давно уже перешагнули через факт, — сообщил Хомер. Это не значит, что мы совсем пренебрегаем фактами, нет. Иногда мы ими пользуемся. Но вообще-то мы действуем иначе. У нас главная интуиция, гоблинство, слушание. Вы не мыслите механически, — заметил Эндрю. «Для вас дважды два — не всегда четыре. Для нас — всегда». «Иногда я спрашиваю себя, не слепит ли нас традиция?» «Спрашиваю себя, может быть, дважды два бывает больше или меньше четырех Они посидели молча, глядя на реку ленту из расплавленного серебра на цветном поле. Эндрю нарисовал крестик в верхнем правом углу. Нолик над центральной клеткой. Крестик в средней клетке внизу. Потом стер всё ладонью. «Никак не могу выиграть у себя. Слишком сильный противник». «Ты говорил про муравьев, сказал Хомер. «Что, они уже не тупые?» «А, да, да», — подтвердил Эндрю. «Я говорил про человека по имени Джо». Дженкинс мерил шагами склон, не глядя ни налево, ни направо потому что с обеих сторон были вещи, которые ему не хотелось видеть, которые вызывали слишком волнующие воспоминания. Дерево, стоящее там же, где в другом мире стояло другое дерево. Откос, запечатлевшийся в его мозгу с миллиардом шагов через десять тысячелетий. В зимнем небе тускло мерцало вечернее солнце. Мерцало, будто свеча на ветру. Потом перестало мерцать. И это был уже не солнечный свет, а лунный. Дженкинс остановился и обернулся. И увидел усадьбу. Она распласталась на холме. Приникла к холму, словно спящее юное существо, льнущее к матери Земля. Дженкинс нерешительно шагнул вперёд, и сразу же его металлическое туловище засверкало. Заискрилось в лунном свете, который мгновение назад был солнечным. Из долины донесся крик ночной птицы, а в кукурузном поле под гребнем скулил енот. Дженкинс сделал еще шаг, заклиная небо, чтобы усадьба не исчезла, хотя знал, что усадьба не может исчезнуть, потому что ее и так нет. Ведь он шел по пустынному холму, на котором никогда не было никакой усадьбы. Он находился в другом мире, где вообще не существовало домов. Дом продолжал стоять на месте, тёмный, безмолвный, без дыма над трубами, без огней в окнах. Но знакомые очертания. Ошибиться невозможно. Дженкинс ступал медленно, осторожно, боясь, что дом скроется, боясь спугнуть его. Но дом не двигался с места. Но ведь есть еще приметы. Вон там стояла альха, а теперь дуб стоит, как и тогда и вместо зимнего солнца светит осенняя луна, и ветер дует с запада, а не с севера. «Что-то произошло», — сказал себе Дженкинс. «Что-то зрело во мне». Я чувствовал, но не мог понять, что именно. Новое свойство развилось. Новое чувство прорезалось. Новая сила, о которой я не подозревал. Способность переходить по своему желанию из одного мира в другой. Способность переноситься в любое место кратчайшим путем, какой только могут измыслить для меня закрученные нужным образом силовые линии. Он зашагал смелее. И дом никуда не делся, продолжал стоять. Реальный. Вещественный. Он пересек двор, заросшей травой, и остановился перед дверью. Неуверенно поднял руку и взялся за Щеколду. Щеколда была настоящая. Нет, не иллюзия. Реальный металл. Он медленно поднял ее, и дверь отворилась внутрь. И он переступил через порог. Через пять тысяч лет Дженкинс вернулся домой. Вернулся в усадьбу Вебстеров. Итак. Был некогда человек по имени Джо. Не Вебстер, а человек. Потому что Вебстер — это человек. И не псы были застрельщиками. Хомер, рыхлый ком шерсти, костей и мышц, лежал перед очагом, вытянув лапы вперед и положив на них голову. Сквозь щелочки глаз он видел пламя и тени, и тепло от горящих полиниев, достав его, распушила шерсть. Но внутреннему взгляду Хомера рисовался песок и сидящий на корточках робот, и холмы с гнетущим грузом лет. Эндрю сидел на корточках на песке и рассказывал. И плечи его озаряло осеннее солнце. Рассказывал и про людей, и про псов, и про муравьев. Об одном деле, которое произошло еще во времена Нэтэниела. это было давным-давно, ведь Нэтэниел был первым псом. Жил-был человек по имени Джо. Человек-мутант, человек-титан. Который 12 тысяч лет назад обратил внимание на муравьев и задумался, почему остановилось их развитие, почему их стезя зашла в тупик. Может быть, голод, рассуждал Джо. Беспрестанная необходимость запасать пищу, чтобы выжить. Может быть, спячка, зимний застой, когда рвется цепочка памяти. И начинай все сначала. Что не год. Муравьи словно заново на свет появляются. И тогда, говорил Эндрю, поблескивая на солнце металлической лысиной, Джо выбрал один муравейник и назначил себя богом, чтобы изменить судьбу муравьев. Он кормил их, так что им не надо было бороться с голодом. Он накрыл муравейник куполом и подогревал его, так что отпала необходимость в зимней спячке. И вмешательство помогло. Муравьи делали успехи. Они мастерили тележки, и они плавили металл. Это были зримые успехи, ведь тележки катили поверху, а торчащие из муравейника трубы исторгали едкий дым. Чего еще они постигли? Чему еще научились в глубине подземных ходов? Никто не знал и не ведал. «Джо был сумасшедший», — говорил Эндрю. «Сумасшедший. А может быть, и не такой уж сумасшедший?» потому что однажды он разбил плексигласовый купол и ударом ноги распахал муравейник. Затем повернулся и ушел, потеряв всякий интерес к будущему муравьев. Но муравьи не потеряли интерес. Рука, разбившая купол, нога, распахавшая муравейник, толкнули муравьев на путь к величию, заставили их бороться. Бороться, чтобы отстоять завоеванное, чтобы, стезя их, снова не уперлась в тупик. «Встряска», — говорил Эндрю. Муравьи получили встряску, и она придала им ускорение в нужном направлении. 12 тысяч лет назад разрушенный, разваленный муравейник, сегодня могучее здание, растущее с каждым годом. Здание, которое за какую-нибудь сотню лет заняло целый уезд, а еще через сотню лет займет сотню уездов, Здание, которое будет разрастаться, занимая землю. Землю, которая принадлежит не муравьям, а зверям. Здание. Не совсем это верно. Просто с самого начала повелось называть его зданием. Ведь по-настоящему здание — это убежище, место, где можно укрыться от холода и ненастья. А зачем оно муравьям, когда у них есть подземные ходы и муравейника? Зачем понадобилось муравью воздвигать сооружение, которое за сто лет простёрлось на целый уезд и все еще продолжает расти? Какая муравью польза от такого сооружения? Хомер зарылся подбородком в шерсть между лапами, и с горла его вырвалось ворчание. Этого невозможно понять. Ведь сперва надо понять, как мыслит муравей. Надо понять, к чему он стремится, чего добивается. Надо получить понятие о его знаниях. 12 тысяч лет познания. 12 тысяч лет, считая от начального уровня, который сам по себе не познаваем. Но понять нужно. Должен быть способ понять. Потому что из года в год здание будет разрастаться. Миля в поперечнике. Потом 6, Потом сто. Сто миль и еще сто. А затем весь мир. «Отступать?» — сказал себе Хомер. «Да, можно отступать. Можно переселиться в другие миры. Те самые миры, которые плывут за нами в потоке времени. Те самые миры, которые наступают на пятки друг другу. Можно отдать землю муравьям, нам все равно найдется место. Но ведь это наш дом. Здесь возникли псы. Здесь мы научили животных говорить и мыслить». И действовать сообща. Здесь мы создали братство зверей. Не так уж важно, кто был застрельщиком, Вебстера или Пес. Здесь наша Родина. В такой же мере наша, как и Вебстера. В такой же мере наша, как и муравья. И мы должны остановить муравьев. Должен быть какой-то способ остановить их. Способ переговорить с ними. Выяснить, чего они хотят. Способ урезонить их. «Должна найтись какая-то основа для переговоров и путь к соглашению!» Хомер лежал неподвижно перед очагом, слушая наполняющие дом шорохи, мягкую приглушенную поступь хлопочущих роботов, неразборчивый говор псов где-то этажом выше, треск пламени, обгрызающего полено. «Неплохая мысль», — пробормотал про себя Хомер. «Неплохая жизнь», — пробормотал про себя Хомер. Неплохая жизнь, мы думали, что это все сделано нами. А вот Эндрю говорит не нами. Эндрю говорит, что мы ни грамма не добавили к оставленному нам в наследство инженерному искусству и машинной логике, и что нами много утрачено. Он толковал о химии и пробовал что-то объяснить, но я ничего не понял. Толковал об изучении элементов и каких-то атомов, и молекул, и... Электроники. Правда, он сказал, что мы без электроники умеем делать такие чудеса, каких не сумел бы сделать человек со всеми его знаниями. Сказал, что можно миллион лет изучать электронику и не добраться до других миров, даже не знать про них. А мы с этим справились. Сделали то, чего Вебстер не смог бы сделать. Потому что мы мыслим не так, как Вебстер. Нет это называется человек а не вебстер или взять наших роботов наши роботы не лучше тех которые нам оставил человек небольшие изменения очевидные изменения но никаких существенных улучшений да и кому могла прийти в голову мысль о более совершенном роботе кукурузный початок покрупнее это понятно Или грецкий орех по развесистей, или водяной рис колосками потяжелее, или лучший способ производить дрожжи, заменяющие мясо, но более совершенный робот. Зачем, когда робот и так выполняет все, что от него требуется? Зачем его совершенствовать? А впрочем, роботы слышат призыв и отправляются работать к зданию, отправляются строить махину, которая сгонит нас с земли. Мы не можем разобраться. Конечно, не можем разобраться. Если бы лучше знали наших роботов, мы, может быть, сумели бы сделать так, чтобы роботы не получали призывы или, услышав призыв, оставляли его без внимания. А это, конечно, решило бы проблему. Если роботы не будут трудиться, строительство прекратится. Одни муравьи без помощи роботов не смогут продолжать стройку. По голове Хомера пробежала блоха, и он дернул ухом. Но ведь Эндрю может ошибаться. У него есть легенда о рождении братства зверей, а у диких роботов есть легенда о падении человека. Кто теперь скажет, которая из легенд верна? Вообще-то рассказ Эндрю звучит правдоподобно. Были псы, были роботы. И когда пал человек, их пути разошлись. Правда, мы оставили себе роботов, которые служили нам руками. Несколько роботов остались с нами, но ни один пёс не остался с роботами. Из какого-то угла вылетела осенняя муха и ошалело заметалась перед пламенем. Пожужжав над головой Хомера, она села ему на нос. Хомер свирепо уставился на нее, а она подняла задние лапки и нахально принялась чистить крылышки. Хомер взмахнул лапой, и муха улетела. Раздался стук в дверь. Хомер поднял голову и несколько раз моргнул. «Войдите», — сказал он наконец. Это был робот Хизикая. «Они поймали Арчи», — сказал Хизикая. «Арчи? Енота Арчи. Ах, да. Это он убежал. Они привели его сюда. Хочешь с ним поговорить?» «Пусть войдут», — сказал Хомер. Хизикая сделал знак пальцем, и Арчи трусцой вбежал в комнату. Шерсть его была вся в репьях. Хвост волочился по полу. Следом за ним вошли два робота-сторожа. «Он подбирался к кукурузе», — доложил один из сторожей. «И тут мы его застали, но нам пришлось побегать за ним». Нехотя Сев Хомер уставился на Арчи. Арчи ответил тем же. «Они меня ни за что не поймали бы», — сказал он. «Будь у меня Руфис. Руфис был мой робот, и он меня предупредил бы». «А куда же делся Руфис?» «Его сегодня позвал голос, и он бросил меня. Пошел к зданию». «Скажи-ка, а с Руфисом ничего не случилось, прежде чем он ушел? «Ничего необычного? Ничего из ряда вон выходящего?» «Ничего», — ответил Арчи. «Если не считать, что он шлёпнулся на муравейник. Он был очень неуклюжий. Настоящий разяба. Все время спотыкался, в собственных ногах путался. С координацией что-то неладно. «Какого-то винтика не хватало». С носа Арчи соскочила крохотная чёрная тварь и помчалась по полу. Молниеносным движением лапы енот поймал ее. «Лучше отойди от него подальше», — предостерег Хизика и Хомера. «С него блохи так и сыплются». «Это не блоха», — Арчи возмущенно надул щёки. «Это что-то другое. Я эту тварь сегодня поймал. Она тикает, и она похожа на муравья, но это не муравей». Тикающая тварь протиснулась между пальцами Арчи и упала на пол. Приземлившись на ноги, она снова ринулась на утёк. Арчи выбросил вперед лапу, но тварь вернулась. Мигом добежала до Хизикая и устремилась вверх по его ноге. Хомер вскочил, осенённый внезапной догадкой. «Скорей!» — вскричал он. «Хватайте ее, ловите! Не давайте ей!» Но тварь уже исчезла. Хомер медленно сел опять. «Стража!» — он говорил. Спокойно. Спокойно и сурово. «Отведите Хизикаю в тюрьму. Не отходите от него ни на шаг, не давайте ему убежать. Докладывайте обо всем, что он будет делать». Хизикая попятился. «Но я ничего не сделал». «Верно», — мягко произнес Хомер. «Верно, ты ничего не сделал». «Но ты сделаешь. Ты услышишь голос, и ты попытаешься уйти от нас, уйти к зданию». И прежде чем отпустить тебя, мы выясним, что заставит тебя уходить. Что это за штука и как она действует. Хомер повернулся, оскалив зубы в псиной улыбке. Ну так, Арчи... Но Арчи не было. Было открытое окно. И никакого Арчи. Хомер поёжился на мягкой постели. Ему не хотелось просыпаться. Из глотки вырвалось ворчание. «Старею», — думал он. «Годы гнетут не только холмы, но и меня. Их слишком много. А бывало, только заслышу шум за дверью, тотчас вскочу весь в сене и лаю, как оглашенный, оповещая роботов». Снова послышался стук, и Хомер заставил себя встать. «Входите!» — крикнул он. «Сколько можно барабанить? Входите!» Дверь отворилась, и вошел робот. Такого огромного робота Хомер еще никогда не видел. Блестящий, могучий, тяжелый, Полированное туловище даже во мраке светилось, как угли в очаге. А на плече робота восседал енот Арчи. «Я Дженкинс», — сказал робот. «Я вернулся сегодня ночью». Хомер судорожно глотнул и сел. «Дженкинс», — вымолвил он, — «у нас есть предание». «Легенды. Старинные легенды». «Только легенды и все? спросил Дженкинс. «И все, ответил Хомер. «Есть легенда о роботе, который смотрел за нами. Хотя Эндрю сегодня говорил о Дженкинсе так, словно сам его знал. Есть еще предание о том, как псы подарили вам новое туловище в день вашего семитысячелетия. Это было потрясающее туловище, оно... У него перехватило дыхание, потому что туловище робота, который стоял перед ним с енотом на плече, — это туловище. Ну, конечно, это и есть тот подарок. «А усадьбы Вебстеров?» — спросил Дженкинс. «Вы смотрите за усадьбой Вебстеров?» «Да, мы смотрим за усадьбой Вебстеров», — сказал Хомер. «Следим, чтобы все было в порядке. Это так положено». А Вебстеры? Вебстеров нет. Дженкинс кивнул. Необычно острое чутье уже сказало ему, что вебстеров нет. Не было вебстеровских излучений, не было мыслей о вебстерах в сознании тех, с кем он общался. Что ж, так и должно быть. Он медленно прошел через комнату, ступая мягко, как кошка, несмотря на огромный вес. И Хомер ощутил, как он движется. Ощутил дружелюбие и доброту этого металлического существа. Ощутил заключенную в могучей силе надежную защиту. Дженкинс присел на корточки перед ним. «У вас неприятности», — сказал он. Хомер молча смотрел на него. «Муравьи», — продолжал Дженкинс. «Арчи рассказал мне». «Рассказал, что вам досаждают муравьи». «Я хотел спрятаться в усадьбе Вебстеров», — объяснил Арчи. «Я боялся, что вы меня опять настигнете, и я подумал, что усадьба Вебстеров...» «Помолчи, Арчи», — остановил его Дженкинс. «Ты ничего не знаешь об усадьбе. Ты сам сказал мне, что не знаешь. Ты просто рассказал, что у псов неприятности с муравьями, и все. Он снова перевел взгляд на Хомера. «Я подозреваю, что это муравьи Джо». — сказал он. — Значит, тебе известно про Джо? — отозвался Хомер. — Значит, на самом деле был человек по имени Джо? — Да. <смех> был такой смытьян, — рассмеялся Дженкинс. — Хотя временами ничего, парень. С огоньком. — Они строят, — сказал Хомер. — Заставляют работать на себя роботов и воздвигают здания. — Ну и что? — ответил Дженкинс. — У муравьев тоже есть право строить. Но они строят чересчур быстро. Они вытеснят нас с земли. Еще тысячи лет. И они всю землю займут, если и дальше будут строить в таком духе. А вам некуда деваться? Вот что вас заботит. Почему же нам есть куда деваться? Места много, все остальные миры. Миры гоблинов. Дженкинс важно кивнул. Я был в мире гоблинов. Первый мир после этого переправил туда несколько вебстеров 5000 лет назад и только сегодня ночью вернулся оттуда. Я понимаю, что вы чувствуете. Никакой другой мир не заменит родного. Я тосковал по земле все эти 5000 лет. Я вернулся в усадьбу вебстеров и застал там Арчи. Он рассказал мне про муравьев, и тогда я пришел сюда. Надеюсь, вы не против. Мы рады тебе, мягко произнес Хомер. Эти муравьи. Продолжал Дженкинс. «Очевидно, вам хотелось бы их остановить». Хомик кивнул. «Способ есть», — сказал Дженкинс. «Я знаю, что способ есть. У Вебстеров был способ. Надо только вспомнить. Но это было так давно. Я помню только, что простой способ. Очень простой способ». Рука его поднялась и поскребла подбородок. «Почему ты так делаешь?» «Что?» «Лицо вот так трешь. Почему ты это делаешь?» Дженкинс опустил руку. «Просто привычка, Арчи. Вебстерская манера. У них был такой способ думать, я у них перенял. И тебе это помогает думать?» «Не знаю, может быть. А может быть, нет. Вебстерам как будто помогало». «Ну хорошо, как поступил бы Вебстер в таком случае?» «Вебстеры могли бы нас выручить. Я знаю, что могли бы». «Те Вебстеры, которые в мире гоблинов?» — сказал Хомер. Дженкинс покачал головой. «Там нет Вебстеров». «Но ведь ты сказал, что переправил туда». «Верно. Но теперь их там нет». «Я почти четыре лет, как живу один в мире гоблинов». «Но тогда Вебстеров совсем нигде нет». «Остальные отправились на Юпитер, так мне Эндрю сказал». «Дженкинс, где находится Юпитер?» «Как же, есть», — ответил Дженкинс. «Я хочу сказать, есть здесь Вебстеры. Во всяком случае, были. Те, которые остались в Женеве». «Дело-то это — заметил Хомер. «Даже для Вебстера. Эти муравьи хитрющие». «Арчи ведь рассказал тебе про блоху, которую он поймал?» «Это была не блоха», — возразил Арчи. «Да, он мне рассказал», — подтвердил Дженкинс. «Сказал, что она залезла на Хизикаю». «Не совсем так», — сказал Хомер. «Она внутрь залезла». Это была не блоха, это был робот. Крохотный робот. Он просверлил дырочку в черепе Хизикаи и забрался в его мозг, а дырочку за собой заделал. «И чем же теперь занят Хизикая?» «Ничем», — ответил Хомер. «Но мы...» Наперед знаем, что он сделает, как только робот муравей изменит настройку. Его позовет голос Он услышит призыв и отправится строить здание. Дженкинс кивнул. Берут управление на себя. Самим такая работа не по силам, поэтому они подчиняют себе тех, кому она по силам. Он опять поднял руку и поскреб подбородок. Интересно, Джо это предвидел? Пробормотал он. Предвидел, когда выступал в роли бога для муравьев. Да нет, ерунда. Джо не мог этого предвидеть. Даже такой гигант, как Джо, не мог заглянуть на 12 тысяч лет вперед. «Так давно это было», — подумал Дженкинс. «Так много всего произошло с тех пор». Тогда Брюс Вебстер только-только начинал опыты с псами, только начал осуществлять свою мечту о говорящих, мыслящих псах, которые будут идти по дорогам судьбы лапа об обруку с человеком. И не подозревал, что всего через несколько столетий человечество разбредётся по Вселенной и оставит Землю роботам и псам. Не знал, что само имя человека утонет в прахе веков, что все племя будут называть фамилией одного рода. Что же, род Вебстеров того заслуживал. Помню их, словно это было вчера. И ведь было время, когда я о себе самом думал, как о Вебстере. Видит Бог, я старался быть Вебстером. Изо всех сил старался. Продолжал помогать вебстерским псам, когда род людской исчез. И, наконец, переправил последних суматошных представителей этого племени сорвиголов в другой мир, чтобы расчистить путь для псов, чтобы псы могли преобразить Землю по своему разумению. А теперь и эти последние непоседы исчезли. Исчезли куда-то, невесть куда. Нашли убежище в какой-то из причуд человеческой мысли. Что до людей на Юпитере… Так ведь они не люди, а что-то другое. И Женева закрыта, отгорожена от всего мира. А впрочем, вряд ли она более далека или более надежно отгорожена, чем мир, из которого я пришел. Мне бы только разобраться, как у меня это вышло, что я из отшельничества в мире гоблинов вернулся в усадьбу Вебстеров. Тогда, может быть... Вероятно, я так или иначе нашел способ проникнуть в Женеву. Новые свойства, сказал себе Дженкинс, новая способность, которая постепенно развивалась незаметно для меня самого. Который любой человек, любой робот, возможно, даже любой пес мог бы воспользоваться, суметь бы только разгадать, в чем тут хитрость. Хотя, может, все дело в моем туловище, этом самом туловище, которое псы подарили мне в день семи тысячелетия, туловище, с которым никакая плоть и кровь не сравняется, которому открыты мысли медведя и мечты лисы и снующая в траве крохотная машины радость, исполнение желаний. Возможно, реализация странного, нелогичного стремления во что бы то ни стало получить то, чего вовсе нет или редко бывает, и что вполне достижимо, если взлелеешь или разовьешь, или привьешь себе новую способность, которая направляет тело и дух на исполнение желаний. «Я каждый день ходил через этот холм», — вспоминал он. «Ходил, потому что не мог удержаться, потому что меня неодолимо влекло к нему, но я старался не приглядываться». Не хотел видеть всех различий. Я ходил через него миллион раз, пока сокровенная способность не достигла нужной силы. Ведь я был в западне. Слово, мысль, образ, которые перенесли меня в мир гоблинов, оказались билетом в один конец. Формула доставила меня туда, а в обратную сторону не работала. Но был еще другой способ, которого я не знал. Да я и теперь его не понимаю. «Ты сказал что-то про способ?» — нетерпеливо произнес Хомер. «Способ?» «Да, способ остановить муравьев. Дженкинс кивнул. «Я выясню. Я отправлюсь в Женеву». Джон Вебстер проснулся. «Странно», — подумал он. «Ведь я сказал вечно. Сказал, что хочу спать бесконечно, а у бесконечности нет конца». Все остальное тонуло в серой мгле сонного забытья, но эта мысль четко отпечаталась в сознании. Вечно. А это не вечность. Какое-то слово стучалось в мозг, словно кто-то далеко-далеко стучался в дверь. Он лежал, прислушиваясь к стуку. И слово превратилось в два слова. Два слова. Имя и фамилия. Его имя и его фамилия. Джон Вебстер джон вебстер снова и снова снова и снова два слова стучались в его мозг джон вебстер джон вебстер да сказал мозг вебстера и слова перестали звучать безмолвие и редеющие глаза бытия и струйки воспоминаний капля за каплей был некогда город и назывался он женева в городе жили люди но люди без идеалов за пределами города жили псы Они населяли весь мир за его пределами. У псов был идеал и была мечта. Сара поднялась на холм, чтобы на сто лет перенестись в мир мечты. А я? Я поднялся на холм и сказал. «Вечно». Это не вечность. «Это Дженкинс, Джон Вебстер». «Слушаю, Дженкинс», — сказал Джон Вебстер, но сказал ни ртом, ни языком, ни губами потому что чувствовал, как его тело в капсуле облегает жидкость, которая питала его и не давала ему обезвоживаться. Жидкость, которая запечатала его губы и уши, и глаза. «Слушаю, Дженкинс», — медленно ответил Вебстер. «Я тебя помню. Теперь вспомнил. Ты был с нами с самого начала. Ты помогал нам обучать псов. Ты остался с ними, когда кончился наш род». «Я и теперь с ними», — ответил Дженкинс. «Я укрылся в вечность», — сказал Вебстер. «Закрыл город и укрылся в вечность». «Мы часто думали об этом», — сказал Дженкинс. «Зачем вы закрыли город?» «Псы», — отозвался мозг Вебстера. «Чтобы псы использовали возможность». «Псы развернулись вовсю», — сообщил Дженкинс. А город теперь открыт? Нет, город по-прежнему закрыт. Но ведь ты здесь. Да, но я один знаю путь. И других не будет. Во всяком случае, до тех пор еще много времени пройдет. «Время», — произнес Вебстер. Я уже и забыл про время. Сколько времени прошло, Дженкинс? С тех пор, как вы закрыли город? Около десяти тысяч лет. А здесь еще кто-нибудь есть? Есть, но они спят. А роботы? Роботы по-прежнему бродят? Роботы по-прежнему бдят. Вебстер лежал спокойно, и в душе его воцарился покой. Город по-прежнему закрыт, и последние люди спят. Псы развернулись, и роботы бдят. «Напрасно ты меня разбудил», — сказал он. «Напрасно прервал сон. Мне нужно узнать одну вещь. Я знал когда-то, но забыл, а дело совсем простое. Простое, но страшно важное. Вебстер мысленно рассмеялся. «Ну что у тебя за дело, Дженкинс?» «Это насчет муравьев, сказал Дженкинс. «Муравьи, бывало, досаждали людям. Как вы тогда поступали?» «Очень просто. Мы их травили», — ответил Вебстер. Дженкинс ахнул. «Травили? Ну да», — сказал Вебстер. «Это очень просто. Мы приманивали муравьев на сироп, сладкий сироп. А в сироп был добавлен яд. Смертельный яд для муравьев. Но яд добавляли в меру, чтобы он не сразу убивал. Он действовал медленно, понимаешь, так что они успевали его донести до муравейника. Таким образом, мы убивали сразу много муравьев, а не двух или трех. В голове Вебстера жужжала тишина. Ни мыслей, ни слов. «Дженкинс?» — окликнул он. «Дженкинс, ты...» «Да, Джон Вебстер. Я здесь». «Это все, что тебе надо?» «Да, это все, что мне надо». «Мне можно снова уснуть?» «Да, Джон Вебстер. Можете снова уснуть». Стоя на холме, Дженкинс ощутил летящее над краем первые суровое дыхание зимы. Склон спадал к реке черными и серыми штрихами. Торчали скелеты оголившихся деревьев. На северо-востоке возвышался призрачный силуэт, зловещее предзнаменование, нареченное зданием. Неуклонно растущее порождение муравьиного мозга, и никто, кроме муравьев, даже представить себе не может, для чего и зачем оно строится. Но с муравьями можно бороться. Есть способ. Человеческий способ способ, про который Джон Вебстер рассказал ему, проспав 10 тысяч лет. «Простой и надёжный способ. Жестокий, но действенный способ. Взять сиропа, сладкого сиропа, что пришелся по вкусу муравьям, и добавить в него яду. Такого яду, чтобы не сразу подействовал». «Простой способ яд», — сказал себе Дженкинс. «Простейший способ». Да только тут нужна химия, а химия псам неизвестна. Да только тут нужно убивать, а убийства прекращены. Даже блох не убивают, а блохи отчаянно донимают псов. Даже муравьев. И муравьи грозят отнять у зверей их родной мир. Уже пять тысяч лет, если не больше, как не было убийства. мысль об убийстве искоренена из сознания тварей. «И так-то оно лучше», — сказал себе Дженкинс. Лучше потерять этот мир, чем снова убивать. Он медленно повернулся и пошел вниз по склону. Хомер огорчится. Страшно огорчиться, когда услышит, что вебстеры не знали способа бороться с муравьями. Комментарий автора эпилог. Это история, которую я писать не собирался. Будь моя воля, город завершился бы рассказом простой способ. Когда в 1971 году умер Джон Вуд Кэмпбелл, группа писателей, сотрудничавших с ним в 40-е и 50-е годы, решила выпустить в его честь мемориальный сборник. В книгу должны были войти новые произведения, написанные авторами, которые публиковали свои работы в журнале «Эстаундинг», несколько лет назад переименованным в «Аналог». Памятный сборник призван был воссоздать и дух, и внешний вид тогдашнего журнала «Эстаундинг». Поскольку все рассказы города за одним исключением впервые появились в журнале «Эстаундинг», издаваемым Кэмпбеллом, Гарри Гаррисон, ответственный редактор мемориального сборника, попросил меня написать еще одну историю из цикла «Город». Просьба привела меня в замешательство. Я считал свою сагу законченным целым и сомневался, что смогу написать девятое предание через 20 с лишним лет после первых восьми. В конце концов, я теперь уже совсем другой писатель, и у меня мало общего с молодым человеком, придумавшим эти рассказы. Но мне очень хотелось написать историю в память Джона, и я понимал, что если уж писать ее то нужно писать продолжение «Города». Так появился эпилог. Главное действующее лицо в нем Дженкинс, поскольку из всех созданных мной персонажей только он один и остался. Вебстеры давно уже сошли со сцены. По-моему, эпилог у меня получился. И все же я не вполне уверен, что «Город» выиграл от такого дополнения. Я, конечно, могу понять желание издателей включить в сборник последний, девятый рассказ, хотя бы ради полноты издания. Что же до меня лично? Мне кажется, он вносит в сагу, которую я вообще не собирался трогать, ноту печали и безысходности. Эпилог. Читает... Роман Панков Дженкинс шел по лугу, пообщаться с луговыми мышками, поиграть с ними, побегать на перегонки по туннелям, проложенным ими в траве. Конечно, это не ахти какое удовольствие. Мыши — глупый народ, бестолковый и бесчувственный. И все же от них исходит какое-то тепло. Скорее всего, от их уверенности в собственной безопасности и благополучии, ведь они одни живут на лугу. Никто и ничто им не угрожает. Некому угрожать. Никого кроме них не осталось, если не считать насекомых до да червей, которыми питаются мыши. Раньше вспомнил Дженкинс, он частенько задумывался о том, почему мыши остались, когда все звери ушли за псами в один из миров гоблинов. Разумеется, они тоже могли Уйти. Псы взяли бы их с собой. Но мыши не захотели. То ли были вполне довольны жизнью здесь, то ли слишком привязаны к родному миру. «Мыши и я», — подумал Дженкинс. «Он ведь тоже мог уйти. Даже сейчас было бы желание. Он мог уйти в любую минуту». Но, как и мыши, остался. Не смог бросить усадьбу Вебстеров. Это же все равно, что разрезать себя пополам. Поэтому он остался. И дом Вебстеров по-прежнему стоял. Стоял исключительно благодаря заботе Дженкинса. Он поддерживал в доме чистоту и порядок, тщательно латал прорехи. Когда какой-то камень начинал крошиться, Дженкинс подыскивал ему замену, подгонял по размеру и втискивал на место. Пусть даже поначалу новый камень выглядел чужеродным. Время брало свое. Время... Ветер, солнце, непогода и ползучие мхи, да лишайники. Дженкинс подстригал траву на лужайке, ухаживал за кустами и клумбами, подрезал живую изгородь. На деревянной мебели не пылинки, полы и стены и панели выскоблены до блеска. Усадьба была жива, как прежде. В таком доме не стыдно принять хозяев. С некоторой даже гордостью сказал себе Дженкинс, если, конечно, кто-то из них когда-нибудь здесь объявится. Правда, надежды на это мало. Вебстеры, улетевшие на Юпитер, перестали быть вебстерами, а те, что в Женеве, по-прежнему спят. Если только Женева и вебстеры вообще еще существуют. Потому что в мире хозяйничают теперь муравьи. Они превратили Землю в одно огромное здание, по крайней мере Дженкинс так предполагал, хотя и не знал наверняка. Но насколько он знал, насколько воспринимали его органы чувств, а воспринимали они многое, на Земле ничего не осталось, кроме исполинского и никчемного здания, построенного муравьями. Хотя считать его никчемным не совсем честно, просто невозможно узнать, какой цели может служить это здание. Никто на свете не в состоянии догадаться, что на уме у муравьев. Муравьи покрыли зданием весь земной шар, кроме усадьбы Вебстеров. Но почему они не тронули усадьбу, оставалось для Дженкинса загадкой. Дом Вебстеров и прилегающие к нему несколько акров земли стали чем-то вроде открытого внутреннего дворика внутри муравьиного здания, пятимильный круг, в центре которого на холме возвышается дом Вебстеров. Дженкинс шел в лучах осеннего солнца, осторожно переставляя ноги, чтобы не наступить случайно на мышку. Все его покинули, кроме мышей. А с мышей какой спрос? Вебстеры ушли, ушли псы и другие звери, роботы тоже ушли. Одни давным-давно исчезли в лабиринтах муравьиного здания, помогая его возводить, другие подались к звездам. Вероятно, они уже достигли места назначения. Улетели-то, невесть когда? Впервые за много веков Дженкинс попытался определить, как давно это было. И обнаружил, что не знает. А значит, теперь уже никогда не узнает. Ибо в один прекрасный момент он стер из своего мозга способность к счету времени. Стер умышленно, решив, что не будет больше вести счет столетием, поскольку мир застыл без изменений, и время потеряло смысл. Позже он сообразил, что на самом деле пытался обрести способность к забвению. Но он ошибся. Забыть ничего не удалось. Он помнил все, только воспоминания перемешались и утратили былую последовательность. «Да, остались лишь мыши, да он, Дженкинс. Ну и муравьи, естественно. Но о муравьи не в счет, с ними не пообщаешься». Несмотря на обостренные и разнообразные органы чувств, встроенные в его тело, теперь уже не новые, подаренные ему в далеком прошлом псами на день рождения, Дженкинс не в состоянии был проникнуть за стены огромного муравьиного здания и выяснить, что там творится. Хотя нельзя сказать, чтобы он не пытался. Шагая по лугу, Дженкинс вспоминал тот день, когда ушли последние псы. Они оставались здесь дольше, чем требовали преданность или здравый смысл, и хотя он ласково журил их за это, но воспоминания согревали душу. Он сидел тогда, греясь на солнце во внутреннем дворике, а псы гуськом взобрались на холм и встали перед ним с видом нашкодивших ребятишек. «Мы уходим, Дженкинс. Наш мир все сужается и сужается. Нам не осталось тут места». Он кивнул. Он давно уже был готов к этому, удивляясь лишь, чего они тянут. «А ты, Дженкинс?» — спросил пес. Робот покачал головой. «Я должен остаться», — сказал он. «Здесь мой дом. Я должен остаться с Вебстерами». «Но здесь нет больше Вебстеров». «Они есть. Возможно, для вас их нет. Но для меня... Они живут в стенах этого дома». Живут в деревьях и склонах холма. Эта крыша укрывала их от непогоды. По этой земле они ходили. Они никогда не покинут свой дом. Глупо звучит, конечно, подумал Дженкинс. Но псам, похоже, это не казалось глупым. Они понимали Дженкинса. Много веков прошло, но они все еще понимали. Он сказал тогда, что Вебстеры все еще здесь. В то время так оно и было. Но теперь он засомневался. Сколько столетий уже не слышно шагов на этой лестнице. Ему по-прежнему слышатся голоса в большой гостиной с камином, но как ни вглядывайся, там никогда никого не увидишь. Дженкинс шел лугом в лучах осеннего солнца, и вдруг в миле другой от него здоровая трещина располосовала стену, окружавшую муравьиное здание. Трещина зазмеилась, поползла вниз, расширяясь и пуская во все стороны отростки. Куски материала, из которого состояла стена, отваливались, падали и катились по логу. А потом стена по обе стороны от трещины, словно разом утратив устойчивость, рухнула вниз. Облако пыли взвелось в воздух, и Дженкинс увидел большую рваную дыру. Сквозь дыру просматривалось массивное здание, подобное высокогорному плато с отдельными тут и там, вздымающимися к небу, пиками. Дыра зияла в стене, и ничего больше не происходило. Оттуда не хлынули полчища муравьев, не выбежали взбудораженные роботы, словно муравьи не знали, а если и знали, то не обращали внимания, словно им и не было дела до того, что их здание дало трещину. Надо же, что-то случилось. Эта мысль вызвала у Дженкинса... Легкое удивление. Наконец-то в мире Вебстеров произошло какое-то событие. Он пошел вперед, направляясь к дыре. Неторопливо, спешить было некуда. Пыль оседала медленно. От стены то и дело отваливался очередной кусок. Дженкинс перелез через обломки и вошел в здание. Внутри было темнее, чем снаружи, но тусклый свет все же просачивался сквозь то, что можно было назвать «потолком». Здание не разделялось на этажи, оно беспрепятственно просматривалось вплоть до самого верха. Океан воздушного пространства, уходящий ввысь, в парящий под небесами островерхие башни. Дженкинс застыл от удивления. Здание, по крайней мере, на первый взгляд, казалось совершенно пустым. Затем он увидел, что это не совсем так. Стены и впрямь были голыми, но пол покрывали какие-то холмики. Приглядевшись, Дженкинс понял, что холмики эти не что иное, как муравейники, и каждый из них увенчан какой-то странной металлической конструкцией, поблескивающей в полумраке. Холмики крест-накрест пересекали крошечные дороги, но все они выглядели полуразрушенными. Кое-где их завалили миниатюрные оползни, избороздившие муравейники. Там и сям торчали дымовые трубы, но дым не курился над ними, и сами трубы где покосились, а где и вовсе попадали. И ни одного муравья. Дженкинс осторожно пробирался по проходам, разделяющим муравейники, все дальше углубляясь в здание. Но муравейники везде были одинаковые. Трубы уныло перекошены, дорожки разрушены и никакого намека на жизнь. Разобрав наконец, что за конструкция венчает каждый муравейник, Дженкинс, наверное, впервые в жизни затрясся от смеха. Если и случалось ему когда-то смеяться, он такого не помнил, так как робот он был серьезный и ответственный. Но сейчас он стоял посреди мертвых муравейников, держась за бока в точности как человек и, ощущая, как хохот, сотрясает все его туловище потому что конструкция представляла собой скульптуру, изображающую человеческую ногу, от середины бедра и до кончиков пальцев, согнутую в колени и сотянутой оттянутой ступней, словно схваченную в момент, когда она силой дает кому-то пинка. Нога Джо, пинающая нога сумасшедшего мутанта Джо. Так давно это было, что Дженкинс уже и забыл. Он даже немного обрадовался тому, что забыл, что он способен забыть, Ведь он был уверен, что ничего не забывает. Но теперь он вспомнил эту почти легендарную историю, вспомнил с самого начала. Хотя уж кто-кто, а он-то знал, что история была вовсе не легендой, а самой настоящей былью. Человек-мутант по имени Джо существовал на самом деле. Интересно, что случилось с мутантами? Внешне ничего особенного вроде как и не случилось. Жили когда-то на Земле мутанты, возможно, их было слишком мало. А потом они куда-то делись, и мир продолжал жить так, будто их никогда и не было. Впрочем, не совсем так. Ведь благодаря Джо появился муравьиный мир. Джо, как гласило предание, экспериментировал с муравейником. Накрыл его куполом, обогрел, сделал, наверное, что-то еще, о чем никто кроме него не знает. Он изменил среду обитания муравьев и каким-то странным образом заронил в них искру величия. И со временем они создали разумную цивилизацию, если к муравьям вообще применимо понятие разум. А потом Джона поддал по муравейнику ногой, опрокинул купол, распахал холмик и ушел прочь, заливаясь своим странным, визгливым, почти безумным и таким характерным для него смехом. Разрушил муравейник и забыл о нем. Но своим пинком он подтолкнул муравьев к развитию. Претерпев неожиданный удар, они не вернулись назад к своему прежнему безмозглому существованию, а начали бороться, стараясь сохранить все, чего успели достичь. Как ледниковый период во время плейстоцена подтолкнул эволюцию человеческой расы, так и мутант Джо толчком ноги направил муравьев на путь истины. И вдруг размышление Дженкинса прервал отрезвляющий вопрос. Как муравьи-то об этом узнали? Как они умудрились почувствовать или увидеть исходивший ниоткуда пинок? Может, какой-то муравьишко-астроном разглядел ногу Джо в телескоп? Да ну, ерунда какая-то. Откуда там взяться астроному? Но как-то они все же сумели связать непонятную, расплывчатую субстанцию, на миг зависшую над их домом, с началом собственной цивилизации. Дженкинс покачал головой. Видимо, тайна сия так и останется тайной факт остается фактом, муравьи каким-то образом прознали об истоках своего величия и водрузили на каждом муравейнике символ той загадочной субстанции. Памятник или объект религиозного поклонения, а может что-то совсем другое, имеющее какой-то таинственный, ни для кого кроме муравьев непостижимый смысл? В голове мелькнула мысль, быть может муравьи потому и не тронули усадьбу Вебстеров, что знали об источнике своего величия, но мысль показалась Дженкинсу слишком туманный, чтобы ломать над ней голову. Он углублялся в здание все дальше, лавируя в узких проходах между муравейниками и пытаясь разумом нащупать хоть какой-нибудь признак жизни, но ничего не находил. Здесь не осталось ничего живого, ни малейшего проблеска жизни, ни малейшего движения, указывающего на присутствие крошечных существ, которые должны были кишмя кишеть в почве. Тишина и запустения, царившие кругом, объяли Дженкинса волной ужаса, но он заставил себя продолжить путь. Возможно, если пройти еще немного, картина изменится. А может, стоит крикнуть, попытаться привлечь к себе внимание, но рассудок говорил ему, что муравьи, даже если они здесь есть, не услышат его крика. И вообще, ему как-то не хотелось нарушать безмолвие этого места, словно он понимал, что здесь... Положено вести себя тихо и незаметно. Все кругом мертво. Даже робот, которого он нашел. Робот лежал в одном из проходов, приткнувшись спиной к муравейнику. Дженкинс столкнулся с ним, когда огибал очередной муравьиный холм. Робот безвольно обмяк, если можно сказать так о роботе, и Дженкинс, увидев его, застыл на тропинке, как вкопанный. В том, что робот мертв, не было никаких сомнений. Никакого движения жизни не ощущалось под черепом, и Дженкинсу вдруг показалось, что сам шар земной прекратил свое вращение. Потому что роботы не умирают, изнашиваются, это да, или ломаются настолько сильно, что уже не поддаются починке, но даже тогда в мозгу продолжает что-то тикать. За свою жизнь Дженкинс ни разу не слыхал о роботах, которые умерли. А он-то уж услышал бы, если бы такое приключилось. Роботы не умирают. Но вот перед ним лежит мертвый робот. И что-то говорило Дженкинсу, что это не единственный покойник, что умерли все роботы, служившие муравьям. Все роботы и все муравьи. А здание осталось стоять. Пустой символ несбывшихся амбиций или же цивилизации, зашедшей в тупик. Где-то муравьи допустили ошибку. Но кто в этом виноват? Уж не Джоли, накрывший муравейник куполом. Может, купол стал для муравьев единственным и конечным смыслом бытия? Может, они решили, что обретут величие, воздвигнув себе купол, необходимое условие для достижения еще большего величия? Дженкинс повернул обратно, и в ту же минуту высоко над головой треснул потолок. Трещина со скрежетом и скрипом. Побежала вперед. Дженкинс вынырнул из дыры и очутился на лугу. За спиной с грохотом обвалилась часть крыши. Он обернулся и увидел, как здание, расползаясь по швам, рушится вниз, как падают обломки на мертвые муравейники, погребая под собой изображение человеческой ноги, венчавшей холмики. Он медленно побрел через луг наверх, к дому Вебстеров. Добравшись до внутреннего дворика, он заметил, что разрушение муравьиного здания ненадолго приостановилось. Большая часть стены уже обвалилась. Огромная дыра зияла в здании, ранее защищенном стеной. «Этот обычный осенний день», — подумалось Дженкинсу, — «знаменует собой начало конца. Он был свидетелем того, как зарождалась цивилизация, а теперь он наблюдает ее конец». И снова он задал себе вопрос. Как же долго она просуществовала, и снова пожалел, но как-то вяло, вскользь, о том, что перестал вести счет времени. Люди ушли, и псы ушли, и все роботы, кроме него тоже, а теперь и муравьи ушли. Все покинули землю, кроме одного неуклюжего старика-робота и маленьких луговых мышек. Может, рыба еще осталась и прочие морские твари. Разум! подумал Дженкинс. Разум давался с трудом и существовал недолго. Придет день, подумал Дженкинс, и новый разум может возникнуть из моря. Но в глубине души он в это не верил. Муравьи сами себя замуровали. Их мир был закрытым миром. Может, они потерпели крах, потому что им не осталось куда идти. Или их мир был закрытым с самого начала. Муравьи появились на земле в юрский период. 180 миллионов лет назад, если не раньше, за миллионы лет до появления первобытных предков человека, муравьи уже установили определенный общественный порядок, и на этом остановились. То ли их вполне удовлетворял их образ жизни, то ли они не способны были к развитию. Муравьи обеспечили себе безопасность, и этого им явно хватало, и тогда, в юрский период, и миллионы лет спустя. Купол Джо обеспечил муравьям более надежную защиту и позволил им направить усилия на дальнейшее развитие, если, конечно, у них достало бы на это способностей. «Способностей-то у них хватило», — сказал себе Дженкинс, но старая идея безопасности по-прежнему доминировала. Муравьи оказались не в силах ее перебороть. А может, они и не пробовали с ней бороться и не считали, что должны сбросить ее бремя со своих плеч? Уж не это ли старая привычная безопасность их изгубила? С гулким треском, эхом прокатившимся до самого горизонта, обвалилась еще одна секция крыши. «Интересно», — подумал Дженкинс, — «к чему могли стремиться муравьи? Ну, обеспечить безопасность. А еще? Может быть, накопить запасы? Загробастать все земные ценности и припрятать их на черный день?» В принципе, это другая сторона фетиша безопасности. Нечто вроде религии, что ли? Изображение, пинающей ноги, водруженные на муравейнике, вполне могли быть религиозными символами. И опять все та же безопасность. Обеспечение безопасности муравьиной души. Покорение космического пространства. Но муравьи, похоже, покорили его. Для таких малюсеньких существ шар земной настоящая галактика. Они завоевали ее, не подозревая, что за ее пределами лежит еще более безбрежная галактика. Но даже покорение пространства может быть еще одним средством достижения безопасности. Да нет, все это чепуха. Он приписывает муравьям человеческий образ мышления и тем самым, наверное, многое упрощает. Не исключено, что муравьиное сознание имеет свою, самобытную закваску, непостижимую направленность, и неизвестный этический кодекс, который никогда не был частью или не мог быть частью человеческого сознания. Размышляя об этом, Дженкинс с ужасом понял, что рисуя портрет муравья, он нарисовал портрет человека. Он подошел к креслу и уселся, устремив взгляд за лук к муравьиному зданию. Здание продолжало валиться внутрь самого себя. Но человек, вспомнил Дженкинс, оставил после себя кое-что. Псов оставил, и роботов тоже. А что оставили после себя муравьи? На первый взгляд, вроде бы ничего. Хотя, как знать? Человеку этого знать не дано, сказал себе Дженкинс, и роботу не дано. Ибо робот тоже человек, пусть не из крови и плоти, но во всех других отношениях. Муравьи создали свою социальную структуру в юрский период или раньше и существовали в ее рамках миллионы лет. Возможно, именно в этом кроется причина их неудачи. Они были слишком связаны своей структурой, впечатаны в нее так жестко, что не могли от нее освободиться. «А сам я», — спросил себя Дженкинс, — «как насчет меня самого? Я также неотделим от социальной структуры человечества, как муравьи от муравейника?» «Конечно, он, Дженкинс». Прожил меньше миллиона лет, но все равно прожил долго, слишком долго, если не в самом человеческом обществе, то в воспоминаниях о нем. И жил он так долго благодаря тому, что воспоминания о прошлом давали ему чувство безопасности. Он сидел, не шевелясь, пораженный этой мыслью, вернее, тем фактом, что позволил себе такую мысль. «Никогда нам не познать». Сказал он вслух. Никогда не познать самих себя. Он откинулся на спинку кресла и подумал о том, насколько нетипично для робота такое занятие — сидеть в кресле. Раньше он никогда не сидел. Видно, человеческое начало в нем дает о себе знать. Он прислонил голову к мягкой спинке и опустил оптические фильтры, чтобы не видеть света. «Заснуть?» — подумал он. «Интересно». Как чувствуешь себя во сне? А может, робот в муравьином здании? Да нет, робот был мертв, он не спал. Все пошло наперекосяк, сказал себе Дженкинс. Роботы не спят и не умирают. До него доносились звуки рушащегося здания. Осенний ветерок шуршал на лугу травой. Дженкинс напрягся, чтобы услышать, как бегают по туннелям мышки, но они затаились, притихли и выжидали. Он чувствовал, как они замерли в ожидании, инстинктивно подозревая что-то неладное. И тут до него донесся совершенно чуждый, новый звук, тихий свист, неслыханный, непривычный. Дженкинс открыл фильтры, резко выпрямил спину и увидел прямо перед собой корабль, приземляющийся на лугу. Мыши засуетились, забегали напуганные до смерти и корабль легко, словно перышко, уселся на траву. Дженкинс вскочил, направил на корабль все свои органы чувств, но не смог проникнуть сквозь обшивку, как раньше не мог проникнуть в муравьиное здание, пока оно не начало рушиться. Он стоял во внутреннем дворике, совершенно выбитый из колеи появлением корабля. Неудивительно, что это потрясло его так сильно, ведь на земле давно уже не случалось ничего неожиданного. Дни сливались в один бесконечный день. Дни, годы, века, такие однообразные, что различить их не было никакой возможности. Время неспешно катило вперед, подобное полноводной реке без порогов. А сегодня вдруг обвалилось муравьиное здание, и приземлился корабль. В корабле открылся люк, оттуда высунулся трап. По трапу спустился робот и поспешил через лук к дому Вебстеров. У входа во внутренний дворик он остановился. «Привет, Дженкинс», — сказал робот. «Я так и знал, что найду тебя здесь». «Ты ведь Эндрю, верно?» Эндрю хихикнул. «Стало быть, ты меня не забыл». «Я ничего не забываю», — сказал Дженкинс. «Ты улетел последним. Ты и еще двое. Вы закончили строительство последнего корабля и покинули Землю». Я стоял и смотрел вам вслед. Что вы нашли там, в космосе? Ты называл нас дикими роботами. Похоже, ты считал нас чокнутыми. Скажем, необычными. А что для тебя обычно? Жить в грезах? Жить воспоминаниями? Ты, должно быть, порядком устал от такой жизни. Не то чтобы устал. Голос Дженкинса дрогнул. Эндрю. Муравьи потерпели поражение. Они мертвы. Их здания рушатся. Стало быть, конец мутанту Джо. И земле конец. Больше ничего не осталось. Остались мыши, сказал Дженкинс. И дом Вебстеров. Он опять вспомнил тот день, когда псы подарили ему на день рождения новенькое, с иголочки тело. Замечательное тело. Не ржевеет, и кувалдой его не пробьешь и такая в нем чувствительная начинка, о какой только можно мечтать. Дженкинс до сих пор носил его, и тело было как новое. Стоило лишь чуть-чуть отполировать грудные пластины, как проступала четкая гравировка. Дженкинсу от псов. Он был свидетелем того, как люди улетали на Юпитер, чтобы стать там чем-то большим, нежели человек. Как Вебстеры погрузились в Женеве в беспробудный вечный сон. Как псы и другие звери ушли в мир гоблинов, и как теперь, наконец, исчезли с лица земли муравьи. Дженкинс поразился, осознав, как много значит для него гибель муравьев, будто кто-то пришел и поставил последнюю точку вписанной истории земли. «Мыши», — подумал он, — «мыши и усадьба Вебстеров. Хватит ли этого, чтобы перевесить корабль на лугу? Воспоминания. Осталось ли от них еще что-нибудь, Или они уже совсем поблекли? Можно ли сказать, что он отдал все свои долги и стратил всю свою преданность, всю, до последней капельки? «Там есть другие планеты», — сказал Эндрю. «И жизнь на некоторых встречается, даже разумная. Там есть чем заняться». «Он не может уйти в мир гоблинов вслед за псами». В свое время Вебстеры ушли с дороги, чтобы не мешать псам развиваться самостоятельно, без человеческого вмешательства. Если так поступили Вебстеры, то ему негоже поступать иначе. В конце концов, он тоже Вебстер. Он не имеет права навязывать псам свое общество. Он не должен вмешиваться. Да, он хотел обрести забвение, отказавшись от счета времени, но потерпел неудачу, ибо роботы не умеют забывать. Муравьев он всегда считал бессмысленными созданиями. Не любил их, порой даже ненавидел, ведь не захвати они землю, псы остались бы здесь. Но теперь он понимал, что всякая жизнь имеет смысл. Конечно, есть еще мыши, но мышей лучше оставить в покое. Они последние теплокровные на земле и не следует им мешать. Им никто не нужен, они ничего не хотят, им и так хорошо. Они должны быть предоставлены своей собственной судьбе, и если им суждено так и остаться просто мышами, то ничего дурного в этом нет. «Мы пролетали мимо», — сказал Эндрю. «Может, никогда больше и не появимся поблизости?» Еще два робота вылезли из корабля и зашагали по логу. Обвалилась очередная часть стены вместе с крышей. Здесь, на холме... Шум падения оказался приглушенным, словно здание рушилось гораздо дальше, чем на самом деле. «Значит, все, что у него осталось, — это усадьба Вебстеров. Но усадьба давно уже только символ той жизни, что кипела когда-то под крышей дома. Обыкновенные камни, дерево и металл. И ничего более. Лишь в его сознании, — сказал себе Дженкинс, — они обретают какое-то значение. Чисто психологическое». Значение. Загнанный в угол, Дженкинс признал и последнюю горькую истину. Он никому не нужен здесь. Он оставался тут исключительно ради себя самого. «У нас приготовлено местечко для тебя», — сказал Эндрю. «И ты нам нужен». Пока жили муравьи, Дженкинс даже не помышлял о том, чтобы оставить землю. «Но муравьев больше нет», — Хотя, если честно, какая разница? Он не любил муравьев. Дженкинс повернулся и слепо, спотыкаясь, побрел из дворика в дом. Стены взывали к нему, и голоса взывали, тени из прошлого. Он стоял и слушал их, и вдруг с изумлением заметил, что голоса-то он слышит, но слов уже не разбирает. Когда-то он слышал слова, но теперь они растаяли, как, наверное, со временем растают и голоса. Дом опустеет, притихнет, а воспоминания совсем сотрутся. Они и сейчас уже не такие живые, как прежде. Годы стерли яркие краски. Когда-то здесь царило веселье, ныне же поселилась печаль. И не только печаль опустевшего дома, печаль осиротевшей земли, печаль поражений и бесплодных побед. Дерево сгниет с годами, Металл рассыплется, камни обратятся в прах. Пройдет время, и дом исчезнет. Останется только холм, могильный курган на месте бывшей усадьбы. «Все от того, что он живет слишком долго», — подумал Дженкинс. «Слишком долго живет и ничего не забывает. Вот что будет труднее всего. Он никогда ничего не сумеет забыть». Он повернулся, прошел обратно во внутренний дворик. Эндрю ждал его, стоя на нижних ступеньках трапа. Дженкинс попытался сказать «до свидания» и не смог. «Если бы только он мог заплакать», — подумал он. «Но роботы не умеют плакать».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 Он стер руковом пыль, увидел цифры, положил письмо на пол и взялся за ручку. Поверни ручку сначала на 6, потом на 15, обратно на 8, потом на 22 и, наконец, на 3. Он аккуратно все выполнил и, повернув ручку в последний раз, услышал слабый щелчок открывающегося замка. Он потянул за ручку и с трудом открыл тяжелую дверь.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 «Страх многих поколений не проходит сразу даже при свете истины. Не сразу. Я должен кое-что найти. Но придет время, и им придется покинуть корабль, выйти на пугающий простор планеты, обнаженными, испуганными, лишенными безопасности, которая окружала их в корабле. Но когда придет это время, он будет знать, что делать. Он, наверное, будет знать, что делать».